Благодарю, ваше величество. Передайте мой сердечный привет ее величеству королеве Кандине. Королева тем временем не сводила глаз с Аллиэль. Это ваша дочь, дорогой граф? Та самая, она оглянулась на мужа. Да, это моя дочь, ваше величество, подтвердил граф. Ее зовут леди Аллиэль Кан. Ваш супруг, как известно, взял на себя труд устроить ее будущее. Побледневшая Аллиэль поклонилась королеве. Та смотрела на нее с жалостью, а губы короля сжались в жесткую линию. «Да ваша дочь просто красавица, граф», — заявила Астина. «Я хочу, чтобы она была моей фрейлиной. Я позабочусь о ней. Вы очень добры, Ваше Величество», — граф поклонился, «Просто девочке повезло, она похожа на свою мать. Но ей, увы, только одиннадцать лет». Согласно уложению о придворной службе, фрейлине не должно быть меньше 13 лет. «Да», — Аснинна нахмурилась и опять оглянулась на мужа. «Да, это так, дорогая моя», — подтвердил тот. «Леди Аллиэль должна еще два года проучиться в монастырской школе, а потом она, конечно, станет фрейлиной. Ты же понимаешь. Именно я должен буду устроить ее будущее». В эту минуту один, кажется, возненавидел короля, а граф, тот лишь безмятежно улыбнулся. «Именно так, Ваше Величество». Тут король обратил внимание на Эдина. «Так это тот мальчик, о котором нам рассказывали в колье. Которому благоволят ваши семейные привидения, граф?» «Получается, так, ваше величество», — ответил граф. «Его зовут Эдин. Вентсивер. А семейные привидения, увы, лично ко мне они не очень-то благоволят, я не видел их никогда в жизни». Король шагнул к Эдину, приподнял рукой его подбородок. «Хм». Благородные черты, я бы сказал. Это ваш родственник, лорд Кан? Нет, ваше величество. Но я имею все основания считать его происхождение благородным. Это понятно. И черты лица, и сложение, вы только посмотрите. Король поднял руку Эдина, держа ее за кисть. А длина голени, ну-ка, покажи ногу. Эдин отставил в сторону ногу, недоумевая, что там можно рассмотреть, граф. «Давайте откровенно, кто его родители?» Граф улыбнулся. «Ваше величество, ваше умение разбираться в статях породистых лошадей всегда меня восхищало. Сам я в этом профан, как известно». Король удивленно посмотрел на графа, как будто решая, рассердиться или нет, и вдруг раскатисто рассмеялся, и граф тоже их смех подхватили придворные, как будто случилось нечто чрезвычайно забавное. Королева лишь неловко улыбнулась, и один был ей за это благодарен, сам он не видел в происшедшем ничего смешного. Аллиэль, кстати, тоже не смеялась, она подвинулась к Дину и взяла его за руку. Так чей это бастарт, лорд Кан, отсмеявшись, повторил король. Конечно, бастарт и наверняка с хорошей кровью. Вы известный лис, дорогой граф, так в чем же дело? Что вы задумали на этот раз? Бастарт? Нет-нет! Мне об этом ничего не известно, Ваше Величество. Но я вижу несомненные достоинства этого молодого человека, и попытаюсь дать ему некоторое воспитание и возможность преуспеть там, куда приведет его судьба. А все мои мысли, конечно, только об одном. Чтобы жизнь моей дочери сложилась счастливо. А чем же еще задумываться старому больному отцу? Потом люди короля притащили громадную тушу кабана, которую его величество, оказывается, собственноручно завалил на охоте, подарок и королевскую милость, и бочонок с вином. Из бочонка тут же выбили пробку и разлили пахнущее медом золотистое питье по чашам. Граф сразу предложил выпить за процветание кандри, потом за королеву Астину, и король первый поддержал его, зато после уже никто не предлагал тоста за короля, потому что за короля полагается пить первую чашу, а не последнюю. Пройди, на забыли. Королева отвела в сторонку или разговаривала с ней, граф беседовал с королем, придворные переминались вокруг, можно было незаметно уйти. Эдин поднялся в свою комнату, лег на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Странное смятение больно ворочалось в его душе, а почему оно и от чего? Кто знает? Как будто он что-то терял и терял безвозвратно, что-то неизмеримо ценное, лишь недавно найденное. Терял, и ничего не мог с этим поделать. Да и что тут поделаешь, если он даже не понимал толком, в чем состоит потеря. А король ему не понравился, хоть он и вполне красивый, мужественный и все такое, настоящий король. Наверное, из-за того не понравился, что так обошелся с графом и Иаллиэль, а теперь граф вынужден с ним любезничать. А королева? Что ж, она красивая и, кажется, добрая. Она хочет заботиться об Аллиэль, но что она может сделать против слова короля? А если сможет? И следует распрощаться с зыбкой надеждой получить Аллиэль. Когда-нибудь. Хотя он сам еще толком не решил, рад ли этой надежде, и насколько ему нужна эта светловолосая задавака? Любовь это, вообще, что такое? То, что Аллиэль ему так нравится, кажется лучше всех, это же не любовь, нет? А может, дело вовсе не в королеве и Иаллиэль? Скоро в комнату пришел граф, сел рядом. Эй, мальчик мой. Тебе взгрустнулось, что ли? Эдин быстро повернулся. Нет, граф, конечно нет. Ты ведь не обиделся, когда король решил оценить твой экстерьер. Граф улыбался. Брось, кто же обижается на короля? Это дело заведомо глупое. А разве вы сами не обижены на короля, граф? Не удержался Эдин. И получил спокойный ответ: Нет. Точнее, уже нет. Вы помирились с королем? Помирился. Не думаю. Во всяком случае, мое положение не изменилось, если ты об этом. А зачем король вообще сюда приезжал? Если не для того, чтобы помириться с вами? Зачем? удивленно переспросил граф из любопытства, видимо. Взглянуть, как поживает старый филин, ощипанный и без когтей. А скорее, его жена пожелала увидеть Аллеэль, дочку графа, которую выдадут за шута, диковинка, верно? Теперь она ее жалеет и мечтает повлиять на короля и поменять его планы. Но всем, кроме королевы, известно, что это бесполезно. Юные жены первое время переоценивают свои возможности. Но она не заберет ее ко двору? Надеюсь, пока нет. Взгляд графа остановился на книге про шахматы. лежавший на кровати. Ты стал лучше играть, мальчик мой. Все чаще держишь меня в напряжении. Скоро переиграешь бывшего королевского министра, который слишком много о себе воображает. Мне уже и не верится, граф, в сердцах сказал Идин. Скажите, а что это за значок на книге «Вздыбленный конь»? Такие есть и на других книгах в библиотеке. Это герд баронов в Калане, семьи моей матери. Библиотека была частью ее приданого, так что больше половины книг в библиотеке верденов имели такую метку. У Демири много таких книг. Неудивительно. Библиотеку разграбили. Я сам не раз находил свои книги на рынках разных городов. Граф ушел, и вскоре явилась Аллель. Как обычно, сбросила туфли и забралась на кровать рядом с Эдином. Села, скрестив ноги, и сообщила, загадочно понизив голос. А знаешь, что мне пообещала королева Астина? Что сама выдаст меня замуж за знатного человека? И вообще, меня скоро возьмут ко двору, здорово, правда? Мне ведь уже скоро 12, между прочим. Вот бы не ехать больше в монастырь, как же мне там надоело. Непонятное смятение в душе Эдина уже утихло, поэтому его улыбка получилась даже насмешливой. Рад за тебя. Поздравляю. Но мы же всегда будем друзьями, правда? У меня еще не было такого друга, как ты. Конечно, будем. Или лучше давай будем, как брат и сестра. Согласен, она протянула ему руку. Договорились, сестренка, он легонько пожал ее пальцы. Вскоре после злополучного визита короля произошло событие, совершенно этот визит затмившее, по крайней мере, для Эдина. Он выиграл в шахматы у графа. Старик был странно рассеян. Во всяком случае, он проморгал маленький и ловкий маневр Едина в дальнем углу поля, и когда тот вдруг переставил ладью и объявил шах королю, лишь недоуменно взглянул на эту ладью и подвинул короля. Кажется, теперь он не отвлекался, но дело было сделано, и Дин уже точно знал, каким будет его следующий ход, и следующий, а потом, мат. Или, в крайнем случае, мат еще через пару ходов. Короче говоря, он выиграл. Граф довольно долго смотрел на поле, потом улыбнулся и просто сказал. Я очень рад. Давайте повторим, граф, сразу предложил один. Ему не верилось, это раз. Такая, случайная, победа даже не слишком радовала, граф задумался и перестал следить за полем, что же это за победа. А 2, Эдину пришел в голову другой способ выиграть эту партию. Еще один маленький отвлекающий маневр. Но не может же быть, чтобы граф снова попался? Давай повторим, согласился граф, но не жди, что на этот раз я оплошаю. Они поменялись фигурами, расставили их на поле, и граф первый передвинул вперед свою пешку. Эдин сразу осторожно из подволь, ход за ходом стал строить ловушку для вражеского короля, прикидывая, как в решающий момент расчистить к нему дорогу, и попутно развивая обманную деятельность в другой части поля. Неужели граф не замечает? Старик теперь вел себя, как обычно, его взгляд был острым и внимательным. Он не спешил и думал подолгу, но все равно замысел Дина понял слишком поздно, когда мат был неминуем. Неужели? Да. Эдин опять выиграл у графа. Старик встал, подошел к окну и долго смотрел куда-то вдаль. Потом опять сказал. «Я очень рад. Ты молодец. Граф, я. Что с вами случилось?» «Со мной...» Он слабо улыбнулся. «Со мной все в порядке, мой мальчик. Так и должно быть. Ты быстро учишься и быстро взрослеешь. Насчет обещанного приза, по-прежнему хочешь эту фигурку или выберешь что-нибудь еще? Может, денег? Что? Деньги, конечно, были искушением». Но один уже получал от графа деньги, даже не все еще истратил. А фигурка была такая одна. Да, я хочу ее. Но пусть она останется на своем месте, сказал он, иначе набор будет испорчен. Мы будем и дальше играть им, так ведь? Я просто буду знать, что она моя. Граф с хитрой улыбкой вынул из ящика для фигур сверточек, не спеша развернул, это была еще одна шахматная фигурка. Тоже фигурка женщины, но другая. Граф поставил ее перед Эдином. Узнаешь? Эдин вгляделся в черты статуэтки, и глазам своим не поверил. Королева Астина. Вот именно, мой мальчик. Я уже давно заказал фигурку в Вердене, к счастью, мастер неплохо справился с работой. Труднее было найти для него портрет королевы. Хочу потешить свое испорченное придворной служба чувство юмора. Что мне еще остается? На кого похожа эта фигура, ты не заметил? граф поставил рядом с королевой короля. Шахматный король был стройнее короля герена и без бороды, потому один поначалу и не заметил сходства. Эти шахматы мне подарил король Юджин, объяснил граф, а сам он получил их в подарок от гринзальского посла. Помнится, мы очень смеялись тогда. Светлые фигуры изображают двор Юджина, то есть, король он сам. королева, его супруга Кандина, остальные, его ближайшие окружения. А темные, это двор Гирейна, тогда еще принца-наследника. Та, которая тебе так понравилась, сделана с Элвисы, первой жены Герейна и матери его сыновей, рассказывая, граф поочередно выставлял фигуры в ряд перед Эдином. Кстати, Элвисе нравились цирковые представления. Нет, я не помню, чтобы встречал ее, Эдин мотнул головой, мне кажется... что я видел ее во сне. Возьми, граф поставил фигурку Элвиса перед Эдином. Ее место на шахматном поле, как и в жизни, займет Астина. А Элвиса пусть будет талисманом, который принесет тебе удачу. У себя в комнате Эдин поставил статуэтку на столик у кровати и долго смотрел на нее. Тонкие черты юной и нежной светловолосой женщины нечем не напоминали яркую красоту Виолики, но именно ее почему-то вспоминал Эдин. Мама. Она была доброй, заботливой, веселой. Любила звонко хохотать. Несколько раз, на его памяти, шум наругалась с дядюшкой Беком, часто с ним спорила, она не была ни тихой, ни покорной. Едину у с ней было хорошо. Воспоминания о раннем детстве, с Вяликой были теплыми, как хороший сон. Она умерла, промучившись болями в животе несколько дней. И даже доктор приходил. его после долгих споров с Беком позвала Мересит. Мама много работала, в каждом представлении и всегда, как только выпадала возможность. Когда она успела так задолжать Беку, что отдала свое кольцо. Теперь уже не узнаешь, хозяин насчет таких вещей не откровенничает. А вот кольцо Эдин поищет, конечно. Всю следующую неделю Один не выиграл ни разу, лишь однажды у них получилась ничья. а как-то утром он проснулся от странной мысли. Точнее, догадки. Вспомнил графа в тот день, когда случился первый выигрыш, и как он играл, как смотрел. Вдруг граф специально ему проиграл? А один ведь тогда почувствовал себя совершенно по-особенному, словно крылья выросли. И его сразу осенило, как выстроить для себя следующую партию. Вторую выигранную им партию. А первую? Первая вроде была обычной, без крыльев. Поначалу, без. Когда они с графом в этот день сели за шахматный стол, тот сразу спросил, «Такой уж человек, насквозь видит все и всех. Что тебя тревожит?» И один сказал, «Как есть». «Граф, прошу, не сердитесь, но мне тут подумалось, а не нарочно ли вы мне проиграли тогда?» Сказал, и сразу почувствовал, как щеки налились жаром. Ждал. волнуясь, что старик ответит. А тот не спешил, смерил Эдина долгим взглядом из-под Когда тебе пришла в голову эта мудрая мысль? Сегодня утром. Так что же, граф? Мальчик мой, граф вздохнул, ну конечно, нет. Я всегда играю честно. Ты выиграл. Причем ты по-настоящему изумил меня, когда выиграл второй раз. Второй раз я совершенно не собирался тебе уступать. «Что ж, приступим. Мои светлые. В этот раз у них опять получилось ничья. А выиграл один лишь два дня спустя. Он хотел этого настолько, что ни о чем не мог думать, только об игре. Даже поссорился с Леэль, который надоел его отрешенный взгляд и ответы не в попад. А в один прекрасный момент махнул на все рукой, ну, нет так нет. И сразу выиграл. Причем поразился». как это получилось легко, он как будто угадывал наперед все ходы графа. «Молодец», — уронил граф, улыбаясь своей еле заметной довольной улыбкой, которая иной раз была больше слышна, чем видна, а чтобы тебя снова не начали мучить сомнения, даю тебе слово чести, слово Кана, я не подыгрывал. Спасибо, граф Эдин был счастлив. Для счастья ведь, на самом деле, иной раз так немного нужно. Глава 6. Встречи, расставания и день рождения леди. Дни шли один за другим, как им и положено, а если оглянуться назад, лучше сказать, бежали, нет, летели. В развалинах отпраздновали Новый год с пирогами, подогретым вином и медовым сбитнем, с горой жареного мяса, с большим костром, который горел во дворе весь день, и, конечно, с музыкой и танцами. Музыка была своя, сыновья меридиты играли на дудках. и получалось у них очень ладно. А уж плясали, конечно, все, даже граф разок вышел в круг, примета такая, хоть немного, насколько сил хватит, а нужно сплясать в такой праздник. На Новый год еще все ходят в гости, но в развалинах веселились только свои, гостей не ждали, а нежданные не завернули на огонек. Барон Каррен же в знак внимания прислал бочонок вина, телегу дров и кабанью тушу, все пригодилось как нельзя лучше. Вино выпили, причем граф сам поднял чашу за здоровье барона, мясо съели, а дрова пошли в праздничный костер. И где-то теперь циркбика, у какого новогоднего костра ракочет бубен хозяина, танцует Милда, показывает свои немудреные трюки медведь вудуду. Эдин по ним скучал. Хоть бы ненадолго свидеться. В Верденье, конечно. Развернулась большая ярмарка, Эдин с Якобом и Аллиэль ездили туда верхом. Было весело. Они купили несколько поленьев и бросили их в огромный праздничный костер на площади, потом зашли в храм, зажгли светильник на алтаре. В храме по поводу праздника было людно. Эдин поискал глазами старуху-нищенку, не нашел. И цирк Верден приехал, как же иначе, стоял на рыночной площади напротив праздничного костра, большой, Богатый, незнакомый. Яркий разноцветный шатер из желтых, зеленых и красных полотнища издалека был виден, так и притягивал взгляд, мимо не пройдешь. «Якоб, мы ведь зайдем?» Сразу загорелась Аллиэль, «Ну, пожалуйста». У шатра как раз зазывало был в бубен, крича, что представление начнется вот-вот. Когда-то и один этим занимался, и Дик, а вообще, они с братьями-акробатами часто тянули жребий. кто будет зазывать сегодня, а кто завтра. Почему бы нет, леди, согласился Якоб, по виду, так цирк должен быть неплох. Странно Едину было сидеть в цирке зрителям. И почему-то сердце билось чаще от этого своего, привычного, на которое теперь можно было смотреть со стороны. Соскучился? Он и смотрел не так, как другие зрители, потому что многое сам умел и прекрасно знал, в каком месте начинает опасно ходить под ногой туго натянутый канат, как нужно правильно раскачать трапецию. Он будто сам это переживал, совсем не то, как если бы просто смотреть. Как зрители смотрят, это отдельный разговор. Бывает, красивый пустяк принимают грохотом аплодисментов, а когда за этим идет что-то на самом деле затейливое, трудное, жалкие хлопки от тех, кто понимает. А понимает мало-мальски ли что-то. кому самому приходится не только посиживать в кресле, гоняя слуг с поручениями. Смешнее всего, когда какая-нибудь богато разряженная леди на все, что ей не покажи, лишь снисходительно кивает, лучась самодовольством, а заставь ее саму пройти не по канату даже, а по широкой доске, невысоко поднятой, будет визжать, хвататься за что попало и звать на помощь. Аллиэль оказалась замечательным зрителем, то и дело восхищенно ахало и хлопала в ладоши. И когда ученая собака складывала и вычитала в пределах 20, и когда огромный чернобородый дети наловко кидал ножи в цель. Хотя почему-то здешний метатель человека у цели не поставил. А зря успех был бы много больший. Что касается собаки, все просто, собака, конечно, считать не умела, просто дрессировщик щелкал чем-то в кармане. таймон не был иначе ни к чему щелкать, просто мысленно давал бы собаке команды лайт. Один щелчков, как и зрители, не слышал, он понял это, потому что услышал собаку, изнутри услышал, как тай. И еще подумал, может, раздобыть смышленого пса и тоже сделать такой номер? И почему только раньше не догадался? Потом на круг вышел здоровяк в зеленом костюме, рыжий, бородатый и почти квадратный. с тремя огромными литыми гирями, которые поставил в ряд и предложил желающим попробовать сдвинуть или хотя бы качнуть. Желающие, разумеется, нашлись и не преуспели, после чего сам Рыжий принялся жонглировать гирями, словно они были, по меньшей мере, деревянными. Вглядевшись в лицо Рыжего, Эдин чуть не подскочил. Он его помнил, это был знакомец мамы, навещал ее когда-то в цирке Бика. Когда номер силача закончился, на круг выбежали танцовщицы в длинных оборчатых юбках, а один тихонько встал, радуясь, что сидел на скамье с краю, можно незаметно уйти. Он обошел ряды зрителей и нырнул за кулису, никто не остановил. С одной стороны здесь было множество закутков, отгороженных пестрыми, латанными тканевыми ширмами, также, как в любом цирке, и если бы Рыжий нырнул в этот тесный лабиринт, искать его было бы непросто. Но Едину повезло, Рыжий просто сидел на табурете недалеко от выхода и не спеша пил что-то из чашки. Эдин подошел. Силач взглянул на него, особенно не удивляясь, этак вскользь и сквозь. «Да, сударь. Прости, имени твоего не знаю. Ты помнишь Вялику? Из цирка бика. Вот теперь Рыжий посмотрел внимательно. Я Гвен. Чего ты хочешь? Я ее сын. Рыжий, кажется... не сильно удивился. А, вот оно что. Вырос, значит, он протянул Эдину руку для пожатия. А это что такое? Широким жестом он показал на одежду Эдина, на короткие мечи у него на поясе. Это я служу у одного лорда. Временно, не придумалось ничего лучше. А. Тогда понятно, протянул рыжий Гвен. А про Виалику я знаю, что нет ее больше. Мир ее памяти, хорошая была девочка. Светлая. А так-то ты где, у Бика все? У него, конечно. А значок уже получил? Нет, пока он нашел взглядом правое запястье Эдина, на котором еще не было знака цирковой гильдии. Бик, конечно, не так уж и плох, но и не настолько хорош, чтобы за него всю жизнь держаться. Получишь значок, уходи. Это да, я понимаю, быстро согласился Эдин. Я про маму спросить хотел. Что ты знаешь о ней, что помнишь? Мне бы хоть что-нибудь. Она в тюрьме была, мне сказали, это же неправда? А, вон оно что, протянул рыжий и опять посмотрел на него изучающе. Ну, я-то про Виаллику тебе много не скажу, парень, не знаю. Не слишком интересовался, да и к чему было в душу лезть. А совет дам. Про город Лис слышал? Запомни, Лис. Это туда, к востоку, он махнул рукой. примерно обозначив направление. Неподалеку от города замок Баронский, тоже лис называется. Там нужно спросить госпожу Лей Лейтурине, супругу начальника замковой стражи. Она из наших, из цирковых. Но тебе не она, а ее матушка нужна. Вот у нее про матера спроси, она ее с детства знает. Я ей от Виолики письма передавал, и после тюрьмы этой они, знаю, виделись. А что до тюрьмы, была она там, да. Только не от того, что злодейка и воровка. Бывает так, что выхода нет, вот и приходится через себя идти. Понял? Понял, кивнул один. Значит, все-таки это правда, про тюрьму. Ты так-то на круге с чем работаешь, силач смирил его заинтересованным взглядом. Фехтовальщик. Дерусь на мечах, сеткой, ножи бросаю немножко, из лука стреляю. И давно работаешь с этим, поднял бровь Гвен. Так это хорошо. И денежно. Да вот хоть бы и к нам приходи, или еще куда, многие возьмут. Вызовы на пари, конечно, не принимаешь мелковат пока, ну да это дело времени. Вызовы не принимает, подтвердил, как из-под земли возникший Якоб, кладя руку едину на плечо, а так он уже ничего. Я его учу. Мир тебе. А, Якоб, страшный, вдруг обрадовался Гвен. Пожимай руку якобу, так я же знаю тебя, видел. Помнишь, в Гордане, на большой ярмарке три года назад? А с парнем мы, оказывается, давненько знакомы, только я его последний раз вот таким видел. Он показал на локоть от земли. С тобой-то он не пропадет, да. Так вы у местного лорда, значит. Неплохо. А почему на время? На совсем, что ли, не берет? Это тебя-то? В цене не сошлись, он захохотал. И один прыснул. Про прозвище Якоба он уже как-то слышал, но чтобы вот так, в лицо назвали, первый раз. И какой же Якоб страшный, если на то пошло. Разольем быстренько по маленькой, за встречу, предложил рыжий Гвен. А то приезжайте вечером, в таверне посидим, поговорим, нам тут стол накрывают. А? Хорошо бы, да не выйдет вечером, отказался Якоб. Давай сейчас, на двоих. Эдину он сказал. Ступай, за леди присмотри, не гоже ее одну оставлять. Что ж, Эдин уже узнал, что хотел. Замок Лис возле города Лиса. Ему нужна матушка Лейтерине, теща начальника замковой стражи. Не забыть бы. Гвен принес чашки и медный кувшинчик с пряным подогретым вином, разлил. Они удобно устроились на низких табуретах, Молоденькая девушка-танцовщица принесла на блюде нарезанные пироги, с мясом и яблоками. «Отличное вино», — похвалил Якоб. «Что ж, хорошей вам работы, хороших сборов. И тебе что бы везло», — подхватил Гвен. Поговорив о том о сем, Якоб перешел к тому, ради чего, собственно, и согласился пить по маленькой. «А ты, Гвен, мать моего парня как хорошо знал?» Замуж звал ее, грустно вздохнул Гвен. Не раз, и не два. Эх. Со мной бы она горя не знала. Постойка. А парню ты не отец, случаем? Нет. Был бы отцом, другой бы разговор был. Я его первый раз двухлетним увидел, или что-то вроде того. Говорили люди, что Виолика у лорда какого-то жила, он вроде бы отец. Не знаешь, кто такой? Я про лорда и слышу-то первый раз». После Нового года время неотвратимо двинулось к весне. С каждым днем все больше света, солнце выше, дни длиннее, а небо голубее и ярче. А жизнь оставалась прежней. Тренировки куда же без них? Прогулки верхом Аллиэль научилась неплохо ездить. Раз в неделю охота с Якобом в развалинах всегда хватало мяса, потому что кабанов в округе водилось достаточно, а охоту баронка же разрешал немногим. Еще шахматы, книги, вкусная еда, которую готовили на кухне под надзором меридиты, растопленные камины в спальнях каждое утро и каждый вечер, а в комнате графа огонь не гас никогда. Эдин давно уже решил для себя, что вряд ли граф такой уж бедняк, каким желает казаться для посторонних. Даже, скажем так, совсем не бедняк. Сытости, и тепло всегда и для всех, это дорогого стоило. Эдин уже успел узнать, Во время зимних переездов с цирком, когда отогреться удавалось лишь изредка, что в небогатых баронских замках ближе к весне никто не благоденствует, включая семейство барона, а дрова, они стоят недешево. Здесь же. Довольство, хоть и без малейшего намека на роскошь, требует больших расходов, чем роскошь на показ. В один из дней в начале весны Мередита принялась готовить нечто невиданное. Торт из взбитых яиц с кремом и вареньем. Эдин такой раньше только видел издали, а попробовать даже не рассчитывал когда-либо в близком будущем. И это помимо прочего, жаркого с овощами, например, обед планировался парадный. На вопрос Эдина, что бы это значило, Меридита лишь руками всплеснула. Как же? День рождения нашей маленькой леди. То есть, Аллиэль в этот день исполнялось 12. Ровно через год она сможет стать фрейлиной королевы. Праздник получился простым и, наверное, вовсе не таким, какой полагался бы для графской дочери. В кухне накрыли длинный стол, выставили на него приготовленную снеть и все вместе вкусно поужинали. Огромный торт Мередиты, поданный в последнюю очередь, был вкусен, как мечта, и Дин даже порадовался, что не слишком налегал на все остальное. Граф сидел во главе стола, Аллиэль по правую руку от него, Мередита по левую. Но сначала все по очереди поздравили Аллель. многие дарили ей подарки, шелковые ленты, косынки, пояски и кошельки, куски ткани, а Мередита вручила изящные башмачки из мягкой кожи на каблучках. «Мередита, ты ее балуешь», — усмехнулся граф. «Милая, вам позволяют носить такое в монастыре?» Однако его подарок тоже не годился для монастыря, это был короб, в котором лежало платье, шелковое, голубое с белым и бежевым. Аллиэль восхищенно ахнула, а один подумал, что его ожерелье очень подойдет к такому наряду. Тем более, что никто сегодня еще не подарил ей украшения, даже самые пустяковые. Позже Алиэль постучала в его дверь, как раз когда он достал ожерелье и сам собрался подняться к ней. Аллиэль была на себя не похожа, потому что в новом платье, и ее волосы, обычно заплетенные в простую косу, теперь уложили и украсили лентами, не иначе. потрудилась одна из служанок. Такая Аллиэль вдруг показалась Едину совсем другой, далекой и незнакомой, и гораздо старше. Я тебе нравлюсь, подобрав юбки, она крутанулась на каблуке новых башмачков. Да, очень нравишься, ответил Един совершенно искренне, только юбка слишком длинная, не споткнись. Аллиэль вздохнула. А говоришь, что нравлюсь. И тут же, про юбку. Ну и что? Длинная же. Подши немного, ты так каждый день шьешь. Нельзя ее сейчас укорачивать, опять вздохнула Аллель. Я ведь не завтра начну носить это платье, в монастыре такое не надевают. Это если к тете ехать, не раньше осени. А до осени я могу и вырасти еще немного, как считаешь? Можешь, конечно, признал Идин. У меня для тебя тоже есть подарок, вот, смотри. Он вытряхнул из мешочка ожерелье и протянул ей на ладони. Аллиэль замерла. Это мне? От тебя? Тебе, конечно. От меня. Он развернул ожерелье. Это цветы Вялики. Тебе нравится? Мою маму звали Виаликой. В общем, мне бы очень хотелось, чтобы ты это носила. Спасибо, Эдин. Аллиэль то ли вздохнула, то ли всхлипнула. Оно мне очень нравится. Так нравится, что даже сказать не могу. Как? Помоги надеть, а? Эдин надела ожерелье на шею Аллиэль, застегнул крошечный замочек. Ему тоже нравилось. Вещичка была, может быть, не слишком драгоценной, но красивой определенно. Отец никогда не покупал мне ничего такого, сказала Аллеэль, а все мамина забрали в королевскую казну. Почему же ты его не попросила, удивился Эдин. Он бы наверняка купил, если бы знал, что ты хочешь. Нет, девочка качнула головой, не купил бы. Он не покупает ненужные вещи, совсем. Знаешь, мне очень приятно, что память о своей маме ты отдал мне. Я буду ее очень беречь. Ты ведь обещал быть мне братом, помнишь? А теперь ты еще больше мне брат, правда? Расскажи о своей маме. Я тебе ничего не обещал, заметил один с улыбкой. Сама все выдумала. А моя мама, она... Она была замечательной. Она... Его прервал резкий стук в дверь, и появилась Мередита. Леди Аллиэль, почему вы тут? Должно быть, в честь особого дня голос Мередиты был не грозный, а почти ласковый, зато заданный вопрос, тот же самый. Леди Аллиэль, его светлость ждет вас внизу. И все мы ждем, спускайтесь скорее, дайте на вас полюбоваться. Пошли. Аллиэль потянула Эдина за руку. Граф действительно ждал, сидел в кресле посреди коридора. А домашние столпились вокруг. При виде Аллель все захлопали в ладоши.